или учителем, или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой. И за что бы она ни бралась по дому, мыла полы или делала клетки, все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чипаевым, именно Чипаевым, а не Анкой пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок.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 Со смехом и визгом ворвалась компания ребят и девчат. Среди них оказался один с курсов, ворошиловградец Борька Дубинский, который тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трипотней с точки зрения трамвайного движения. Она закричала.